Глава 4. В этот самый час в Монкленде, в небольшой гостиной, крытого соломой выберенного домика, беседовали сидя по обе стороны камина двое мужчин. Между ними, откинувшись на спинку низкого кресла, сидела темноглазая женщина, и молча слушала, то складывая кончики пальцев, то разнимая, так что они разовели, рассечивая над огнем. Время от времени в камине падало полено, показывая рдеющий бок. Казалось, белые стены комнаты впитали в себя свет лампой и огонь камина, и теперь сами источали тепло. Залетевший из темного сада серебристый мотыльки подрагивали, как запущенной ложечком серебряной монетки. Вереск на светло-зелёной вазе с алыми розами. Здесь, как всегда, уютно пахло дымком из камина, травой, цветущим шиповником. Человеку, что сидел слева от камина, был лет сорок, выше среднего роста, крепкий, энергичный, он держался очень прямо. Его подвижное лицо поминутно минутному усмехивало, голубые глаза блестели. Волосы у него были красно-рыжие, и в огненных длиннейших аккуратных усах было что-то воинственное. Человеку, сидевшему справа, было около тридцати, высокий, гибкий и очень худой. Он сидел, согнувшись в низком кресле, обхватив руками колено. В Его смуглом, гладко литом лице с глубоко сидящими живыми глазами была своеобразная красота. Губы трогала слабая, принужденная улыбка. На редкость несхожие они поглядывали друг на друга, словно соседские псы, которые давно убедившись, что лучше держаться друг от друга подальше, неожиданно встретились в таком месте, где никак нельзя затеять драку. А женщина, наблюдала за ними, и хотя только один пёс мог считаться своим, она любя собак, готова была погладить и другого. Итак, мистер Куртье, сказал тот, что помоложе, его сухой иронический тон, как и улыбка, казалось, служил защитой пылкой душе, что проглядывала в его взоре. Всё, что вы говорите, сводится просто к оправданию так называемого либерального духа. Надо проститься мне моя прямота. Дух этот, неизведённый высот философии и искусства с европрактической деятельности, тотчас оказывается бессильным. Рыжился и рассмеялся. Станул звучал этот смех такой веселый и вместе с тем такой язвительный. Отлично сказано. Я и не собираюсь с вами спорить, но так как вся соль политики в компромиссе, просвещенники костоясти и власти подобные вам лорд Мильтон. То же далеки от реальной политики, как любой либерал. Не согласен. Согласны вы или нет, но ваше отношение к жизни и общества весьма похоже на отношение церкви к браку и разводу. Церковь тоже далека от действительности, как и проповедники свободной любви, и столь же мало способна в ней разобраться. Ваша точка зрения обречена, по самой своей сути, она слишком нежизненная, слишком отвлеченная, чтобы вы могли понять истинное положение вещей, а не понимая, невозможно управлять. Уж лучше сидеть сложа руки, чем с вашими взглядами заниматься политикой. Да что мы с вами не найдем общих языка? Что ж, пожалуй, я требую этого слишком много, консеканцовать патриции. Вы говорите о загадках, мистер Куртье. Всеногласая женщина шевельнулась, руки её стаба затрепетали, словно прося собеседников не враждовать. Старший из них точилось поднялся и почтительно сказал: Мы утомили, миссис Ноуэлл. Покойной ночи, Одри. Мне пора идти. Дойдя до стеклянной двери открытой в темный сад, он обернулся и сделал прощальный выпад. Я хотел сказать, лорд Милтон, что вашему классу более, чем кому-либо в Англии, свойственно холодная расчетливость. Удивительно, что вы еще сохраняете способность мечтать. Спокойной ночи. Он вышел из комнаты и исчез в темноте. Молодой человек не шелохнулся. Пламя камина освещало его одухотворенное лицо. Губы рождало облез в глазах. К этому верите, мисс Ноэл, спросил он. Вместо ответа Оди Ноэл улыбнулась встала и подошла к двери. А вот и мой милый лягушонок, он навещает меня каждый вечер. На каменном полу веранды, в потоке стуившейся из комнаты света, сидел крохотный золотой лягушонок. Когда подошел Милтон, он запрыгал в сторону и, исчез. — как мирно у вас в саду", сказал молодой человек, потом взял ее руку, нежно поднес к губам и так же, как ты его противник скрылся во тьме. В саду и в самом деле царил глубокий покой. Ночь, казалось, вся обратилась вслух. Все огни погашены, все сердца отдыхают. Глазами ясных звезд она заботливо глядела на каждое дерево, на каждую крышу, на сморжённый усталостью цветок, точно мать, которая, склоняясь над спящим младенцем, считает каждый его волосок и прислушивается к его дыханию. Перед улыбкой этой ночи недавний спор казался бессмысленным, как детские лепета И что-то от теплоты от сладости этой ночи было в лице женщины, одиноко стоявшей у стеклянной двери. Чутко исполненной гармонией она не была холодным, как иные гармонически правильные лица, напротив, трепеталась, и глубоким внутренним светом точно его осенил некий дух, нашедший наконец пристанище. В бархатистой смеся садов с черными тенями тиса, вот казалось только белые цветы, на наотрез задумчивый взгляд. Деревья стали темные, тихие, ночные птицы и те умолкли. Решучь я глубине сада подавал голос, обычно заглушаемый дневными шумами. Одриновола всегда всем своим существом отзывалась на то, что ее окружало, она не умела быть равнодушной. Но в этот вечер она словно не замечала царившего вокруг покоя. Руки ее дрожали, щеки горели, грудь вздымалась и вздохи слетали из полураскрытых губ.